Глава четвёртая. Пройдя внутрь, я едва не решила, что нахожусь в жилом комплексе Билтмор, месте, которое мечтала посетить, прочитав рекламный буклет. Мечта помогала пережить самые трудные времена. Я представляла, как в один прекрасный день окажусь в этой сказке, где меня ждёт роскошная жизнь. Глупышка. И всё же такой день настал. И я очутилась почти там, где хотела. Я стояла в холле дома, совершенно незнакомой женщины, благоговейно изучая ошеломляющие интерьеры. Тут было еще круче, чем снаружи, если такое вообще возможно. Потолки с золотой лепниной, стены умопомрачительного темно-синего оттенка. Одна стена полностью занята встроенными книжными шкафами. На полках тщательно расставлены чудесные безделушки и фотографии в рамках. Потрясающий бархатный диван изумрудного цвета стоял на шикарном ковре, а стулья с золотисто-горчичной обивкой так и притягивали к себе взгляд. От всего этого веяло богемной роскошью и богатством. «У вас фантастический дом!» — обернулась я крайне, уложивший спящего сына на плечо. Она и сама была красива. Светло-карие глаза в сочетании с такими же чёрными, как у меня, волосами, только блестящими и ухоженными. Кожа тёплого кремового оттенка, безупречный макияж. «Вы индианка?» — спросила я, пока Райна снимала обувь и аккуратно пристраивала сумку. «Я родилась здесь, в Шарлотте, но по происхождению, да, индианка». «Мать из Ирана, отец из Индии, так что только наполовину. Впрочем, я выросла на индийской культуре. Сейчас уложу Кая, а вы пока располагайтесь. Через минуту буду». Райна улыбнулась и пошла вверх по изогнутой мраморной лестнице. Скинув грязные шлёпки, я пристроила их рядом с кроссовками «Голден Гус». На миг мне стало не по себе. Затрапезное существо топчет грязными ногами подобное великолепие. Как я вообще осмелилась войти в дом стоимостью больше пяти миллионов с дряным шопером из Гудвила? Я вздохнула, ощутив под заскорузлыми ступнями гладкие полы. не ламинат, не ковровое покрытие, настоящий мрамор, такой же, как на лестнице. Мраморных полов я не видела никогда и уж тем более не бывало в подобных домах. Подойдя к встроенным книжным шкафам, я принялась рассматривать фотографии в золочёных рамках. Снимки в основном были чёрно-белыми, профессиональными. Кай, Райна, а на соседнем стеллаже — большой свадебный фотопортрет. Я взяла его в руки. Всё было как будто вчера, а ведь прошло уже 10 лет. Испугавшись раздавшегося за спиной голоса, я резко обернулась, и фотография, выскользнув, полетела на пол. «О, нет!» — ахнул высокий симпатичный мужчина, присев на корточки у моих ног. Стараясь не порезаться битым стеклом, я робко отступила назад и ухватилась за стенку книжного шкафа. «Простите». Я вздрогнула, когда мужчина стряхнул осколки и поднял треснувшую рамку. «Дыми, всё нормально?» — крикнула с лестницы Райна, переводя взгляд с мужчины на меня. «Я просто не слышала, как он подошёл, и... Мне так жаль! Я куплю вам новую рамку!» В кармане у меня было всего пять баксов, а, судя по виду разбитой рамки, к пятёрке следовало прибавить ещё пару нулей. «Нет-нет, всё хорошо. Всегда смеюсь, какая у него ненормальная лёгкая походка!» улыбнулась Райна. «Это, кстати, мой муж, Джакс Робертс. Джакс, это моя новая подруга, Деми». Она уставилась на супруга, стоящего с пригоршней осколков в руках. «Приятно познакомиться, Деми». «Живёте в нашем районе?» вежливо спросил тот. «Нет, я в Шарлотте совсем недавно». Я покосилась на свои ноги, и мне стало нехорошо при мысли, что Джакс может обратить внимание на обломанные ногти и грязные ступни незваной гостьи. но ну, Райна у нас, что называется, любит собирать вокруг себя людей. Ей нравится заводить новых подруг, и она наверняка поможет вам освоиться в городе». Джакс замолчал, окинув меня взглядом с головы до ног, и быстро поднял глаза. «Где-нибудь работаете, Дэми?» Неловко откашлившись, осведомилась Райна и с негодованием взглянула на мужа. «Завтра у меня собеседование. С хирургом, доктором Айвори», — ответила я, нервно покусывая губы. «С доктором Айвори?» — вдруг подобрался Джакс. «Вы его знаете?» деми он живёт чуть дальше по нашей улице», — хмыкнула Райна. «Почему бы вам не присесть? Я закажу что-нибудь перекусить». «Тут есть отличный китайский ресторанчик. Вы ведь явно проголодались. Уже давно пора поужинать». В желудке у меня громко заурчало, и я оплюхнулась на стул. Райна схватила телефон и начала оформлять заказ. Собрав осколки, Джакс принялся совершенно беззвучно ходить по комнате. Обернувшись, я уставилась на его ноги, обутые в странного вида белые комнатные туфли на вспененной подошве. «Что это за обувка такая?» — поинтересовалась я у Райны, пока та занималась заказом. «Нравятся? Отличные тапочки!» — улыбнулась она. Я перевела взгляд на её розовые пушистые тапки, из которых выглядывали ухоженные пальчики, и тихо сказала. «Нет, у вашего мужа». Райна слегка наклонила голову и задумалась. Джакс любит держать ноги в чистоте, и ему нравится, чтобы было мягко. По-моему, он приобрёл их у какого-то подолога. Она пожала плечами и отложила телефон на изящный кофейный столик. Кивнув, я смущённо опустила маленький шопер на полу стула Вряд ли мужчине, так трепетно заботящемуся о собственных ногах, приятно разглядывать мои грязные лапы. «Ну что же, Дэми, расскажите подробнее о собеседовании с Иеном». «С Иеном?» «Ну да, с доктором Айвори!» скрестив ноги, Райна закинула их на диван. «Ага, Иен Айвори. У него есть вакансия». Я остановилась на полуслове. Чёрт, сижу в гостях у крутого, успешного дерматолога, всего на 10 лет меня старше. Конечно, её жизнь не чета моей. Но сказать, что, по сути, собираюсь драить сортиры в доме через дорогу, «Нет уж». И я солгала. «В общем, ему требуется ассистент, видимо, по контактам со страховыми компаниями». Я напряглась, чувствую себя довольно глупо из-за собственного вранья. «Вы с ним близко знакомы?» «Кто дёрнул меня за язык сочинять?» «Доктор живёт совсем рядом, и вполне возможно, они дружат домами». «Нет, вовсе нет». «У них довольно м эксцентричная семья. Знаю, что Иэн и Дафна очень разборчивы в части персонала и дома, и во врачебной практике. Вы действительно хотите получить именно эту работу?» Поглядывая на меня, Райна сплела пальцы в замок. «Ну, не то чтобы именно эту. Мне в принципе нужна работа». Она собиралась что-то ответить, и тут в дверь. Позвонили.